Глава 14. Казнь совершилась на рассвете, на плацу городской тюрьмы. Зрелище было слишком тягостным. Даже Исиро не захотел передавать его в эфир, лишь объявил казни и о том, что некоторые из казненных наговорили на пленку свои прощальные слова миру. Только высылку Исиро показал. Толпу понурых людей, еще недавно знаменитых деятелей, Под крики конвойных усаживали в зарешетченные машины. Там были и женщины. Но Жанны Торкин, скрывавшейся под именем Жанны Гармиш, я не увидел. Ее казнили. В тот же день улетела неудачливая эмиссара Ментолы. Я увидел его по стерео. За одну ночь он постарел на десяток лет. А спустя несколько дней мир облетело известие, что жена Тома Торкина известная эстрадная певица Радон Торкин застрелила своего мужа. Весть о неудаче миссии Торкина опередила его возвращение. Он еще летел через океан, а в Кортезию уже бушевали. Торкина обвинили в дипломатической бездарности и даже в том, что он намеренно сорвал переговоры с нами, так как среди осужденных были его личные соперники. А жених Жанны, Ричард Гармиш заявил, что оплакивает смерть своей возлюбленной и горд, что перед смертью она приняла его фамилию. Полиции и журналистам Радон Торкин объяснила, что муж не сделал ничего, что бы могло спасти ее дочь, и потому больше не заслуживал жизни. И еще эта решительная особа сказала, что в гибели ее дочери президента Ментола виноват больше ее мужа. И потому, если ее оставят на свободе, она прикончит и Аминтолу. Многие газеты выступили в ее защиту. Не как женщины, угрожающие Аминтоле, а как страдающей матери. Появился комитет, требующий ее оправдания. Все это доложил нам Прищепа. В общем, шум, задумчиво сказал Гамов, огромный. Передачи из лагерей военнопленных уже смотрели миллионы кортезов. Не меньше трети населения Кортезии усаживается перед стереовизорами, когда Исира объявляет выход в эфир. Прищепа вдруг засмеялся. Я забыл сказать, что Торкин относится к тем политическим преступникам за смерть которых Черный суд обещал награду в 100 тысяч диданов. Журналисты поинтересовались у Радон, не желает ли она затребовать гонорар за убийство. Сумма все же побольше ее артистических гонораров. Она ответила, что не думала об этом, но если истребует черный гонорар, то это будет самым ценным подарком от мужа за всю их супружескую жизнь. Две адвокатские конторы предложили услуги для переговоров с акционерной компанией террора. Теперь о поездке первой группы женщин-кортезии в лагеря военнопленных. Бар поставил условия, раньше продукты, потом делегации. Продукты для пленных уже пришли. На этой неделе прибудут воданы женщины. Готовьте пламенную речь, диктатор. «За речью дело не станет», — сказал Гамов. И, помолчав, добавил. «Может быть, я излишне много надежд возлагаю на этих женщин. Но поскорей бы покончить с войной. Если бы Гамов не признался в так несвойственных для него сомнениях, я и не подумал бы идти навстречу с делегатками администрации помощи». Скажу несколько слов об этой организации. Она не только была создана поразительно быстро, но и в считанные дни свезла в порты массу продовольствия. Аментола не осмелился запретить помощь своим пленным воинам. Хотя в Сенате признал грабежом колоссальные изъятия из продовольствия, которые планирует бар. На что со скамей оппозиции ему возразили. В войне бывают потери и покрупнее, чем часть посылок. Если даже одна десятая дойдет до голодающих парней, то и на это надо соглашаться, ибо без этой десятой они наверняка погибнут. Чтобы самому увидеть, как могут действовать на Кортеза в передаче и Сиру из лагерей военнопленных, я всю ночь просидел перед стереовизором. Стереосеансы стали частью не только психологической, но и экономической борьбы. Многие кортезы пренебрегали даже службой, если появлялась надежда увидеть среди пленных сына, мужа или брата. Я посмотрел три северных лагеря из самых режимных. Бревенчатые бараки, длинные столы Исхудевшие ослабевшие люди, мало похожие на тех бравых солдат и офицеров, что еще недавно сдавались нам в плен, жадно хлебали варево. Один за другим пленные возникали на экране, и что-нибудь в пределах одной минуты, дабы высказалось побольше людей, говорили в эфир, надеясь, что их в эту минуту видят близкие. «Мама, я здоров!» — кричал какой-то юноша. «И скажи, Кэт, что я все время думаю о ней!» Она мне часто снится. Пока неплохо, говорил другой, тоже из молодых, но очень хочется есть. Надеюсь, вы не забыли, что у вас есть несчастный брат и что он вас помнит и любит. Один пленный средних лет напоминал своей семье за океаном. Долги надо платить. Столько я сделал для вас, а вы, если хотите когда-нибудь увидеть меня живым, раскошельтесь, пока я не погиб, как голодная собака. Здесь отнюдь не райский уголок. А высокий, очень красивый человек резким приказным голосом выговаривал всей своей стране. Вероятно, не было родственников, на которых он мог бы излить злость. Над нами поставили бездарных генералов, ими командовали бездарные политики. Я требую, чтобы тех, кто виноват в нашем поражении, отдали под суд. Вы готовите нам жалкие подачки. Мы знаем об этом но подачками не загладить государственных преступлений. Мы требуем возмездия, а не милостыни. Этот сердитый пленный был все же исключением. Во всяком случае, в ту ночь, когда я смотрел передачи из лагерей, большинство людей рассказывали о своем здоровье, просили их не забывать. В общем, все передачи, как и задумывалось, возбуждали волнение у родных, призывали к действиям для мира а не для войны. Эту психологическую атаку Гамов мог считать победной. А я, отправляясь на встречу с первой делегацией из администрации помощи, уже представлял себе, что они знают о наших лагерях, чего сами ждут от нас и чего мы можем ждать от них. Их было 20. Все женщины. Мы с Павлом Прищепой и Вудвортом явились раньше Гамова. Женщины встали, когда мы вошли в зал, но я попросил их сесть. Мы здесь только зрители и слушатели. Они сидели в молчании, пока из своего бокового помещения не показался Гамов. Женщины снова дружно встали и приветствовали его. Вероятно, заранее репетировали сцену свидания с диктатором Латанией. — Рад вас видеть, дорогие гости, — ласково сказал Гамов. — Я знаю, вы... Родственницы тех, от которых мы недавно отбивались с оружием в руках. Но сейчас ваши родные в нашем плену. Они для нас уже не враги, просто несчастные жертвы преступной войны. И вы для нас не посланцы враждебной державы, а страдающие женщины. И горю, и заботам вашим мы сочувствуем. Теперь я слушаю вас Кто будет говорить? И Прищепай в и я понимали, что Гамов. Готовился разыграть один из возвещенных им спектаклей, и сюжетом станет милосердие. Но ни один из нас не догадывался, как он поведет действие. Гамов умел быть непредсказуемым, а в данном случае непредсказуемость планировалась. Что до меня, то не затрудняя себя предугадыванием беседы Гамова, я только рассматривал деятельниц администрации помощи и в очередной раз убедился, что не физиономист. Женщины были как женщины. Они немного различались возрастом. Ни старух, ни девчонок не было. Что-то между 30 и 5-10 годами. Так я определил. Если бы меня заставили описать их характеры, я бы сразу спасовал. Только такие яркие, как Людмила Милошевская, Анна Курсай или моя жена могут при первом же взгляде на них рассказать о себе что-то важное. Вероятно, предвидя их безликость, Гамов и потребовал подробных сведений о каждой. Задумал сражаться с личностями, а не воздействовать на безликую массу. В трех местах по залу Исиро разместил стереопередатчики. Они высвечивали каждое лицо, выносили в эфир каждое слово. Спектакль был срежиссирован опытной рукой. Мы только не знали, как он будет сыгран. Начать беседу вызвалась одна из женщин постарше. Она церемонно представилась. Норма Фриз, профессор математики, автор двух учебников, член Совета администрации помощи. Мать Армана Фриза, студента, ныне военнопленного она с радостью пользуется случаем, чтобы воздать хвалу диктатору Латании за его великодушное разрешение помогать солдатам и офицерам, попавшим в плен. От имени всех женщин, чьи дети и мужья находятся сегодня в Латании, она благодарит диктатора всей своей женской душой. Всем своим материнским сердцем признательно, бесконечно признательно. Сказав о своей признательности ораторским голосом, таким она, наверное, читала лекции своим студентам, Норма Фрис поклонилась и села. И сразу вскочила ее соседка. И повторила только похуже те же благодарности. А за ней третья и четвертая одинаково уверяли диктатора Латании в своей признательности. Гамов хмурился. Напускная ласковость быстро исчезала в глазах появился холодный блеск, верный знак сгущавшегося гнева. Гнева у Гамова я никак не ожидал. Для гнева не было причин. Он обычно появлялся, когда Гамов наталкивался на сопротивление. Сейчас даже намека на противодействие не возникло. Унижение, лесть, боязнь рассердить всемогущего властителя. Только это слышали мои уши и видели мои глаза. Отнюдь не причина для ярости. Воистину, Гамов был непредсказуем. Он вдруг резко прервал очередную делегатку и встал. Невысокий Гамов совещался и спорил сидя, а вот произносить речь он мог лишь стоя. Сейчас он заводил себя на сильную речь. «Итак вы меня благодарите», — сказал он. «Восхваляйте мою великодушие, мою доброту, мое великое милосердие». На такие лестные признания я должен ответить, как они того заслуживают. И я отвечаю. Мне стыдно за вас, женщины. Мне неприятно слушать вас. Я жалею, что не имею права крикнуть вам. Уходите, мне отвратительно то, как вы говорите, как держите себя со мной. Он помолчал, чтобы усилить эффект. И Вудвард, и Прищепа, и я ожидали неожиданностей, но все же не таких. Прищепа потом признался, что рассчитывал на неслыханные послабления. Может быть, даже амнистию для военнопленных. Перевод из лагерей строгого режима на вольные поселения и работы. Такие действия обычный рассудок не мог бы счесть удачными в условиях продолжающейся войны. Но они отвечали бы возвещенному курсу. Гневное нападение на женщин, явившихся вестниками практического милосердия, Павел не мог себе вообразить, и я тоже. Агамов, стоя у торца длинного стола, продолжал. «Кого вы благодарите? За что благодарите, женщины? Вы благодарите человека, приказавшего убивать ваших мужей и детей, брать их в плен, бросать в каторжные лагеря на голод, на физические и нравственные страдания. Именно я своим приказом осудил их на муки и унижение. А вы восхваляете меня, готовы на колени пасть передо мной из благодарности. Как это принять? Как это вытерпеть? Неужели в вас не осталось ничего истинно человеческого?» Он уже не говорил, а кричал на них, обвиняя. Он вдруг вышел из-за стола и стал обходить женщин, гневно всматриваясь в каждую. И каждая со страхом обращала к нему лицо и было видно, что она не знает, какое оскорбление еще страшнее уже произнесенных на нее обрушится. То ли прямая пощечина, то ли угроза ареста и заключения. Все, казавшееся несколько минут назад абсолютно немыслимым, вдруг стало реально ожидаемым. У меня перехватило дыхание. Такого Гамова я еще не видел. Гамов остановился перед худенькой, светловолосой женщиной с почти бескровным лицом. Она с ужасом подняла руку, защищалась от жестоких слов, как от летящего в нее камня. «Элиза Пауэр, вспомните, как вы выхаживали своего маленького Курта», произнес Гамов каким-то свистящим голосом. Этот необычный голос пронзал все тело, а не только проникал в уши. «Вспомните, как он болел, какими муками, бессонными ночами, слезами, молениями вы спасали его». И спасли. Вспомните, как вы плакали, когда выздоровевший Курт обнял своей худенькой ручонкой вашу шею. Как вы были счастливы, что он выжил. Что быть ему здоровым и веселым. Вспомните, как вы радовались его успехам в школе, его мастерству в студии. Вы знали, вы верили, что он станет великим скульптором. Ваш Курт потерял в бою правую руку. Он теперь калека. Никогда ему не быть скульптором. Жизнь исчерпала для него половину своей ценности. Почему вы не проклинаете тех, кто довел его до такой горькой участи? Почему благодарите меня, одного из виновников трагедии вашего несчастного сына? Где ваша материнская любовь, ваше женское, ваше человеческое достоинство, Элиза Пауэр? Сколько сил! Сколько души потратить на то, чтобы его жизнь была благополучной и благодарить за великодушие того, кто сделал ее навеки несчастной. Можно ли уважать вас после такого недостойного поступка, Элиза Пауэр, мать-предательница собственного сына?» Элиза Пауэр разрыдалась, уронив голову на стол. Я не видел ее лица, плечи ее тряслись, светлые волосы разметались по столу. Гамов постоял над ней и отошел к норме Фрис. Руководительница делегации безвольно поднялась, страшно бледная, губы ее подрагивали. Ни одного слова не могла она произнести. Даже тени недавнего достоинства, уверенности в себе не осталось в этой сгорбившейся, мгновенно постаревшей женщине. Гамов говорил со страшной силой. «Профессор! Учитель молодежи!» «Наставник юных душ, вы гнали своих учеников на смерть, но увечья, норма Фрис. Вы называли это благословением, мать двоих детей. Вы благословили своих сыновей на подвиг, так вы называли то преступление, которое им предписали, идти и убивать таких же юношей, как они сами. Один из ваших сыновей, прекрасный мальчик Петр Фрис, гниет сейчас в смрадной яме, где сотни разорванных тел так смешались, что только головы можно отделить одну от другой. Ни ноги, ни руки, ни распавшиеся ребра. За что вы определили своему ребенку такую страшную участь? Для чего вы столько лет заботились о своем Петре, добром и нежном, ответьте мне, Норма Фрис? Для того, чтобы одна молния импульсатора... Один заряд резонатора превратили его стройное тело в месиво кровоточащих тканей, в бесформенный мешок костей, над которым еще какую-то секунду возносилась последняя частица его живого существа. Последний отчаянный вопль. «Мама! Мама!» Норма Нормофриз закрыла лицо руками. холодные пальцы до крови впились в лоб и щеки. Она простонала. «Пожалейте!» «Молю вас, пожалейте». «Жалеть вас?» — гневно переспросил Гамов. «Жалеть женщину, которая собственных детей не пожалела? Не вижу для этого оснований, профессор Норма Фрис. Вас надо наказывать и мучить, а не жалеть. И все ваши страдания будут, и это, несравнимо меньше мук ваших детей. Мук!» вызванных вашими преступными словами о подвигах на поле боя. Нет, вы не способны понять меру своего падения, мать-изменница. Наказать бы вас единственным наказанием, какое может сравниться с вашей виной, вызвать вашего второго сына Армана из лагеря военнопленных и казнить его перед вами на ваших глазах, чтобы вы почувствовали, что такое война которую восхваляли в своей прошлогодней речи в Академии. Чтобы вы, уже не профессор, просто мать, услышали предсмертный крик Армана. «Мама, мама, пожалей меня!» Норма Фрис протянула к Гамову руки, отчаянно вскрикнула. «Вы не сделаете этого! Не сделаете! Не сделаю! Вы уверены в этом?» Гамов уже не играл заранее обдуманный спектакль, а реально жил порожденный им сценой. Я вздрогнул. Я вдруг понял, что Гамов и впрямь может исполнить все, чем грозит жалкой грубке испуганных женщин. «А почему бы мне не сделать? Арман, ваш сын, самое дорогое вам существо в мире, и вы, лживой преступной речью, послали его на гибель, его и другого вашего сына, уже погибшего Петра, назвав их горькую участь подвигом. А для меня...» Ваши сыновья — враги, явившиеся в мою страну с оружием, губить моих собственных детей. Тысячи, сотни тысяч дорогих мне детей. Месть вашему сыну — акт спасения моих парней. Как же мне отказаться от нее, если в ней есть хоть крохотный, хоть реальный шанс спасти моих близких? Убить вашего Армана, сделать его навеки безвредным для моих юношей. Одновременно наказать вас, чтобы все матери поняли, преступно превозносить воинские подвиги. Разве это неразумное действие политика, восстанавливающего справедливость в нашем извращенном мире? Каждое его слово било как обухом, оглушало, путало мысли, терзало сердце каждой из двух десятков женщин, рассевшихся за нашим правительственным столом. И, как я сейчас понимаю, сила этих слов была даже не столько в содержании обвинений, сколько в том, что меньше всего женщины были готовы их услышать. В конце концов, ни одной новой мысли Гамов не высказал. Десятки раз он твердил в своих речах о преступности современной войны. Блестяще обосновал свою концепцию справедливости в споре с философом Арестом Бибером. Все это было широко распространено газетами и стерео. Но если не было нового, то было неожиданное, и оно поразило не только женщин из администрации помощи, но и нас, помощников Гамова. Женщины надеялись в ответ на благодарности за великодушие услышать признание того, что создание их администрации помощи самое благородное, самое милосердное, самое человечное дело из всех ныне совершаемых в воюющем мире. Вероятно, Гамов так бы и поступил, если бы не увидел в них не авторитетных деятельниц общественного движения, им же к свету вызванного, а обычных женщин, просто женщин. И, обрушив на их головы обвинения в предательстве своих детей и мужей, не обратился поверх их казнимых голов ко всем женщинам мира с теми же злыми горячими разоблачениями. Великая задача, Поднять одну половину человечества, женщин против воинственной второй его половины мужчин отменило другую маленькую, тоже справедливую задачку: поблагодарить нескольких женщин за то, что они хотят помочь военнопленным. Это было в духе Гамова пренебречь маленькой справедливостью, если она противоречила справедливости высшей и большей. И уже поэтому одному в мире, где жили мелкими делами, Мыслили мелкими мыслями, ставили себе только мелкие цели, поступки Гамова выглядели такими парадоксальными. А норма Фриз все так же протягивала руки к Гамову и молила рыдающим голосом: Диктатор! Пощадите моего последнего сына! Я так раскаиваюсь! Я так раскаиваюсь! Теперь мы видели, как он тщательно готовился к беседе с женщинами из администрации помощи. Павел Прищепа. Предоставил ему описание жизни каждой гости, и он называл их по имени, знал, кто их дети и мужья, их занятия, их увлечения, и, словно вычитывая факты в глазах и лицах, говорил о важных и малозначительных событиях. И каждая вдруг становилась почти прозрением, почти внезапно открывшимся, почти мистическим постижением тайны существования. Он называл обычные факты, естественные в каждой жизни. Вспомните, как вы ждали рождения сына, как оно трудно, как бесконечно трудно шло, как вы сами чуть не умерли. Помните, для чего вы так мучились, чтобы для него все кончилось общей могилой? И молоденькой женщине. А ваш жених Павел, ваш нежный Павел, как вы радовались его лейтенантским погонам, гордились его служебными удачами. «Неужели лишь для того, чтобы он сейчас погибал от рана, от тоски, от жестокого недоедания?» Эти стандартные слова звучали откровениями. Те, к кому он обращался, отвечали на них тихими слезами и громким плачем. Как умелый дирижер, подчиняющий себе всех музыкантов своего оркестра, он расковывал в каждой женщине душу. Плач и крики становились естественнее спокойных слов. Было что-то магнетическое в каждом его шаге, в каждом его гневном слове. И только бурный выплеск раскованных страстей мог стать единственным ответом. Потом эту беседу в правительственном зале Константин Фагуста презрительно объявил сеансом массового психоза. И многие согласились. Но я не соглашусь. Даже скучный Пимен Георгию в своей газете вернее уловил суть совершавшегося на наших глазах действия. Сокровенное слияние диктатора с беседницами. Так он назвал встречу Гамова с женщинами из Кортезии. И это был тот редкий случай, когда высокопарность являлась точным описанием фактов. Операторы Амара и Сиро старались изо всех сил. И вскоре мы узнали, что сеанс массового психоза стал воистину массовым. Тысячи женщин и у нас, и в Кортезии, и в других воюющих странах также вскрикивали перед стереовизорами, также плакали, также отчаянно сжимали руки, как и те двадцать в зале. Эффект, которого добивался Гаммов, был достигнут еще до того, как он закончил обходить женщины и вызывать у очередной собеседницы бессвязные оправдания и крики заливаемые слезами. Но Гамов целил дальше того, что мы поначалу увидели. Он бил по необнаруженной нами цели. Он вернулся к своему столу. Женщины вытирали слезы. Он молча смотрел на них и сумрачно ждал, что они будут говорить теперь. Снова поднялась норма Фриз. Она уже справилась с нервами. Она была все же женщиной сильной воли. Диктатор! «Мы выслушали тяжелые обвинения. У меня нет сил опровергать их. Нет возможности оправдаться. Но нам надо знать, что мы должны и что можем сделать. Администрация помощи военнопленным возникла по вашему слову. Условия помощи показались многим такими жестокими, что наш президент отказался их принять. Мы пошли против своего президента». Собрана масса продовольствия и одежды. Загружаются океанские суда. Неужели все наши старания впустую? Гамов выдержал достаточно зловещую паузу. Она поразила и тех, кто находился в зале, и тех, кто сидел перед стереовизорами. Уже совершившиеся неожиданности грозно предупреждали о возможности новых. Даже мне показалось, что Гамов может поднять руку на план Готлиба Бабара. Но он сказал, «Понимаю ваши сомнения, Норма Фрис. Для человечества было бы лучше, если бы я отказался от своих предложений. Отказаться от помощи голодающим военнопленным? Лишить ваших собственных детей, раненых того продовольствия, которое вы говорили для себя, И это лучше для всего человечества?» Если раньше женщина и мать Норма Фрис отвечала отчаянием на обвинения в предательстве своих детей, то сейчас ответа требовал ученый, старающийся понять смысл, а не отвечать эмоциями на эмоции. Она искала логику в словах Гамова, но в этой области он был сильнее, чем она. «Да, лучше для всего человечества», — повторил Гамов, — «ибо человечество ужаснется тому, что совершает» увидев максимальные следствия своих поступков. Только безмерные страдания, только зрелище неслыханных мук может заставить сразу всех людей, а не одних только разумных и достойных, взглянуть на войну другими глазами. И они перестанут считать ее чем-то допустимым, даже естественным. Сотни тысяч умирающих парней — Миллионы голодающих детей — это и есть облик войны, способный быстро разбудить всеобщий ужас. Первую клеточку, первую искорку всеобщего разума. А ваши благодеяния смягчают ее ужасы, камуфлируют благородными одеждами ее мерзительное обличие. Администрация помощи работает на войну, а не против нее. Норма Фрис не верила своим ушам. Диктатор! «Неужели вас надо так понимать?» — Гамов прервал ее. «Нет! Не так, надо меня понимать. Истинное благодеяние человечеству требует сегодня нечеловеческой, божественной жестокости. Но я человек, а не божество, как бы оно ни называлось Господом или Сатаной. Есть меры и моей жестокости. План Готлибо Бара остается в силе. Вы встретитесь с военнопленными. Все предназначенное для них будет им вручено. После того, что Фагуста назвал массовым психозом, в зале началась своеобразная разрядка. Женщины задвигались, зашумели, заговорили одна за другой. Но Гамов еще не считал действие завершенным. Он знал, что должна сказать Норма Фрис или другая женщина, и ожидая нужной фразы, заготовил на нее последний безжалостный ответ. Фрис снова рассыпалась в благодарностях и среди прочего сказала ⁇ Диктатор, мы сделаем абсолютно все, что в наших слабых силах ⁇ Гамов ждал именно этой фразы. В ваших слабых силах? Ваши силы огромны. Вы половина человечества. Та половина, что порождает жизнь. Мужчины еще не научились рожать детей. Это ваше творчество обеспечивать продолжение человеческого рода. Что может быть почетней вашей роли? Что сильней вашего великого инстинкта возобновлять людей? Но вы не знаете собственной мощи, не способны ею воспользоваться. Вы слабы духом, а не возможностями. Вы трусливы. Вот ваша беда». Любое животное даст огромную фору в силе духа самой смелой женщине. Норма Фрис разразилась слезами, когда Гамов обвинил ее в предательстве собственного сына. Против личных упреков она не нашла защиты. Но с возмущением встала на защиту всех женщин мира. «Диктатор! Вы непрерывно оскорбляете нас! И я, и мои подруги из администрации помощи делаем многое из того, что вы сами посчитали нужным!» А вы ставите нас ниже животных. Да, ниже животных, повторил оскорбление Гамов. Ибо животное действует по законам естественного своего существования, а вами командует извращенная идеология, понятие о родовом, классовом, религиозном, государственном достоинстве. Преступное пренебрежение жизнью ради идей превосходства одной крови Одной нации, одной веры, но другой. И эта идеология сильнее инстинкта. Сколько раз поклонники Мамуна бросались на слуг Кабина. И женщины благословляли своих детей на взаимное истребление. А животные не верят в Бога. Их нельзя купить званиями и орденами. Они не чтут мистику особого цвета крови. И когда опасность грозит выводку, Любая тварь зубами и когтями вцепляется в обидчика. Вы еще попытаетесь спасти своего ребенка от уличного разбойника. А если бандита назовут министром, президентом или диктатором? Если он будет именоваться кардиналом или пророком и разжигать самую гнусную из войн, религиозную? Певица Радон Торкин застрелила мужа за то, что он не освободил ее дочь, свою пачерицу Жанну Гармиш и объявила, что намерена также поступить с президентом Аментолой, если доберется до него. Но кто поддержал эту решительную женщину? Она одна среди вас. Даже обещанные Министерством Священного Террора гигантские награды за казни организаторов войны не отталкивают женщин, теряющих мужей и детей, к смелым поступкам. Мы не террористки, диктатор. Радон Торкин тоже не террористка. Но она подняла руку на подлинных террористов, дипломатов вроде ее мужа и государственных деятелей типа Аминтолы. Истинно благородный поступок. «Вы тоже государственный деятель, господин Гамов?» И этого возражения Гамов ожидал. «Правильно, я государственный деятель, и меня сегодня можно обвинить в терроризме, и обвинение будет справедливым». Но обвинение это и против вас, профессор Норма Фрис. Ибо Радон Торкин пригрозила убить Аментолу, если доберется до него. И она до него не доберется, потому что охрана Аментолы непробиваема. Но я, вот он, вы до меня добрались. Радон Торкин, будь она на вашем месте, ни минуты бы не поколебалась разрядить свой крохотный импульсатор в меня, приказавшего казнить ее дочь журналистку Жанну Гармиш, забывшую, что она женщина, творец жизни, и ставшую агитатором смерти, призывавшую в своих стихах на бой, не уточняя, ради чего воевать. Жанна заслужила свою казнь. Я тысячу раз буду повторять такие приказы, когда мне будут встречаться такие журналистки. Но ее мать, Радон Торкин, мигом пристрелила бы меня, явись ей такая возможность. А вы, сидящие за этим столом, я главный виновник бед ваших близких в нашем плену. С меня не снять ответственности за тех, кто уже погиб в сражениях, а среди погибших ваши родные. И что же, хоть одна пытается мне отомстить? Да, импульсаторов в этот зал вам не пронести, но вас двадцать женщин. Разве вы не могли разом броситься на меня? Разве вы разучились царапаться и кусаться? Разве ногти на ваших холеных пальцах Норма не заменят, как кошки или львицы, защищающие своих детенышей? И разве вы не могли... Ну, хотя бы спрятать в одежде пузырьки с кислотой, и, напав выплеснуть эту кислоту на меня? Все это вы могли сделать и не сделали? Норма Фрис сказала с удивлением. «Вы хотите...» «Чтобы мы напали на вас?» «Нет!» — с гневом воскликнул Гамов. «Я не хочу, чтобы вы напали, и моя охрана позаботилась, чтобы нападения не было. Я говорю о том, что счел бы его естественным поступком. Защищаясь от него заранее, я этим заранее признаю его закономерную возможность, его нравственную обоснованность». И то, что вы не подумали о нападении на меня, меня возмущает. У меня нет причин выказывать уважение к вам, активистке помощи военнопленным. То, что вы реально делаете, безмерно меньше того, что вы должны и можете делать. И через ваши головы я обращаюсь к великой женщине Радон Торкин, так мужественно защищающей, если не жизнь, жизнь уже не вернуть, то хотя бы достоинство своей дочери. «Вас осудят, Радон, за убийство мужа и угрозы президенту, но я глубоко уважаю вас, ценю и ваши высокие мысли, и ваши мужественные поступки. И если к угрозе расправиться с президентом вы добавите и обещание убить меня, то мое уважение к вам, моя высокая оценка вашего духа станут и глубже и искренней». Гамов помолчал, чтобы дать двадцати женщинам в зале и миллионам стереозрителей осознать свое невероятное обращение к в Кортезии Радон Торкин. И закончил. Наша беседа исчерпана. Обсуждение дальнейших действий вы проведете с министрами Готлибом Баром и Николаем Пустовойтом. Оба присутствуют здесь. Он вышел из зала. За ним удалились мы трое. Прищепа, Вудвард и я. Впереди нас редком торопились в свои газеты оба редактора — массивный Фагуста и крохотный Георгию. Фагуста шагал размашисто. В каждом его шаге укладывался лак — половина его исполинского роста. А крохотный Георгию проворно семенил ножками, отвечая двумя шажками на один шаг Фагусты. И не отставал от соперника даже на толщину листа своей газеты. И шли они в одном направлении. Но Фагуста смотрел вправо, а Георгию влево, и получалось, что двигаются они одинаково вперед, но все время спиной друг к другу. Прищепотолкнул меня локтем. Какая беседа, Андрей! Я начинаю думать, что наш диктатор страшный человек. Вудворд засмеялся. Я уже говорил, что даже улыбка у этого человека появлялась очень редко, а смеха я не слышал. И это усилило впечатление от того, что он сказал. «Для разведчика у вас не очень зоркий взгляд, Прищепа». «Я давно уже знаю, что Гамов страшен», — Павел Прищепа возразил. «Напомню вам, Вудворд, что в вагоне литерного поезда вы первые предложили Гамову взять власть. Очевидно, вы тогда еще не разглядели характера человека, которого прочили нам в лидеры». Теперь Вудворд только улыбнулся. В его улыбке было что-то вроде покорной печали. Я составил себе представление о характере Гамова после необыкновенной драки на улице, которую затеяли он и Семипалов. А после его военных побед я понял, что такой человек может стать лидером. Надеюсь, не будем спорить, что только Гамов может провести такую беседу, опровергающую и дипломатические этикеты, обычные нормы человеческого общения. Прищепа задумчиво сказал. Но зачем Гамов? Чуть ли не выпрашивал покушения на себя. А если бы женщины и вправду бросились, и Вудвард, и я согласились с Павлом. Мы трое судили Гамова по своим меркам и думали, что его сегодня, как бывало и раньше, занесла горячность собственной речи. Блестящий оратор победил рассудочного политика. Уже недалеко было время, когда мы, его помощники и сподвижники, Кто с ужасом, кто с невольным восхищением, убедимся, что плохо знаем своего руководителя. И распознаем задним умом, в любом его эмоциональном всплеске, ту самую железно армированную политику, которая командовала всем, и которую мы не всегда понимали. Когда я возвратился в свой кабинет, на засветившемся экране появился Гамов. «Семипалов, надо кончать с Нордогом». «Промедление становится нестерпимым», — сказал он почти сердито. «Если у вас с готов план захвата этой страны, идите с ним ко мне». «План захвата Нордега готов. Иду с Спиано к вам». Экран погас. Ни одной черточкой Гамов не показывал, что в нем сохранилось что-то от страстей, бушевавших при встрече с женщинами. Встреча эта была уже отработанной политической акцией. Срок ее завершился одолевали новые заботы.